Глава вторая От вечности тоже можно устать. И он устал. Те, кто был раньше, видели рождение и расцвет этого мира, а ему достался вечер, холодный бесконечный вечер. Он хотел одного – покоя. Но покой нужно заслужить. Нужно найти живое создание, способное вместить силу и знания, открыть ему цену крови, власти и золота, и лишь после этого можно уйти в покой. Как же он устал, раз за разом пролетает древним путем и не находя никого. Их род проклят, они обречены нести свое могущество в одиночестве, не имея права даже на смерть. Их время, время золота и огня миновало. На земле расплодились жалкие создания. Он может убивать их тысячами. Но зачем это ему? Он хочет одного – покоя. Его предшественники упокоились на грудах золота в эльдоранских пещерах, а он все еще жив. Ничтожные обитатели некогда грозного мира не желают менять свою смешную участь на величие. Они бегут от него, а он не может опуститься на землю, не может никого схватить и заставить принять проклятое могущество. Ему дозволено лишь летать раз и навсегда проложенным путем, смотря вниз в безумной надежде отыскать комочек жизни, готовый принять его груз. Каждый раз, поднимаясь над черными горами, он исполнялся уверенности, что найдет. Но смертные твари в ужасе разбегались, а он мчался вперед, пока внизу не вскипали валы яростного моря. Дальше путь был заказан. И он возвращался в пещеры смотреть сны а навеки ушедшем, чтобы в день горечи пробудиться и взлететь над скалами, ожидая избавления. И не было никого, кто бы мог ему помочь. Но что это? Что? На его призыв ответили. Неужели поиск окончен? Какое смешное создание! Маленькое, жалкое, исполненное гордыней и злобы. Сколько в нем ярости! Разумно ли отдать силу ему? Но, отринув это существо, он вновь приговорит себя к жизни. А он больше не может. Он так устал. Этот мир давно пережил свой расцвет. А что может быть хуже доживания? Зачем эта суета под остывающим солнцем? Кому нужны ничтожества, занявшие место гигантов? Если его выбор погубит то, что он сейчас видит, будет ли это злом? Нет, это будет освобождением. Древний прервал полет, потянувшись к обнаруженному им созданию. Ты мой. Ты освободишь меня, а я вознесу тебя. Ты мой, и ты ничей. Ты живое, что не приковано к земле, и ты будешь мной. Когда я уйду?